от Козьмы Прудкова к читателю в минуту откровенности и раскаяния С улыбкой тупого сомнения, профан ты взираешь на лик мой и гордый мой взор. Тебе интересней столичные франты, их пошлые толки, пустой разговор. Во взгляде твоём я, как в книге, читаю, что суетной жизни ты верный клеврет, что нас ты считаешь задержкой стаю, не любишь. Но слушай, что значит поэт. Кто с детства владея стихом по указке набил себе руку, из детских жилет личиной страдальца для всящей огласки решился прикрыться, тот и истинный поэт. Кло всех презирая, весь мир проклинает, в ком нет состраданий и жалости нет, кто смехом на слёзы несчастных взирает, тот мощный, великий и сильный поэт. Кто любит сердечно былую ладу, туник у афины, ахарный милет, зиверсы, Венеру юнону паладу, тот чудный, изящный, пластичный поэт, чьих стих благозвучен. гремуч, хоть безмысли, исполнен огня в водомётах ракет, без толку, наверно, по пальцам расчислен, тот также, поверь мне, великий поэт. Итак, не пугайся, встречаясь с нами, хотя мы суровы и дерзки на вид и высимся гордо над двумя головами, но кто же нас иначе в толпе отличит? В поэте ты видишь презрение и злобь, На вид он угрюмый, больной, не уклюж, но ты загляни хоть любому в утробу. Душой он при добрый и телом придёшь.